Глава вторая о том, как Санька две затрещины снесла, а подзатыльника не стерпела. Только успела наступить на землю, услыхала возле себя. — А вот она, твоя чернявая. — Не дочь, а чернявая, — подумала Санька. — Стало быть, и это знает, что она подкидышь. Подскочив к Саньке, мачеха заорала. — Ты где ж пропадала, окаянная твоя душа? А Санька в ответ ни слова, будто онемела. Молчок, и все тут. — Не слыхала, что ли, как тебя кричали? Громче прежнего заорола Степанида. — Оглохла! И на этот раз Санька промолчала. Стоит, словно каменная, и глаза в землю уперла. Степанида даже позеленела от злости. — Ишь ты, гордячка, и слова с нее не вытянешь. Ты что, надолго молчать взялась? Тут Санька подняла на мачеху глаза, а в глазах одна дерзость, И непокорность. У Степаниды руки зачесались. Ох, и нахлещет же она сейчас девку. Одна-то такая ярая злоба была в на глазах, Что руки-то у Степаниды хоть и чесались, А подняться не поднялись. Иди репу копать. Дел мне про а она баклуши пьет. Не пойду. Как-то не пойдешь? Не пойду. И весь сказ. Да ты что? А ничего. Посылай своих девок. На моем горбу наездились, придовольна с меня, хватит, пусть твои спину гнут, а я посижу да погляжу. Тут Степанида дала волю рукам, ястреба моя, кинулась на Саньку, шлеп ее по одной щеке, шлеп ее по другой щеке, вот уж истина говорят, мать высоко руку поднимет, да не больно бьют а уж как у мачехи, рука опустится, так днем щеки загорятся. От степанидиных затрещин щеки у Саньки и правда запылали алым пламенем. Тут подошел Лука. — Чего разорались? На весь околодок крик подняли. — Ты глянь на свою злодейку. Ей слово, она десять. Я ей говорю, и репу копать, — отец велел. — Она, не пойду. — Да что ж это такое? Осатанела девка. А Санька стояла, не подступись, губы перекусила, щеки разрумянились, глаза горят. Ну и ну, ведь правда осатанела. Лука подошел к ней и тихо, но с угрозой приказал. Иди репу копать, надо на, на базар ехать. А Санька ему свое да громко, да на весь двор. Не пойду, посылай Любку с Марфуткой. Люди добрые, что придумала, моих лебедушек. Может, Саньку в ту минуту смешно не было. Может, и вовсе смеяться не хотелось. Однако подняла хохот на весь двор. — Ах ты, лепедушки! Гусини жирные! Вот кто твои дочки разлюбезные! Еле ходят! Вот до чего отъелись на батенькиных хлебах. И синей на крыльцо выползли Любаша с Марфушей. От сонной удури глазами хлопают. Что такое? Их-то чем поминают? Этакую крик врань подняли. Спать бы еще и спать, а их разбудили. А на Саньку такое нашло, что и рада бы себя остановить. Да куда там? Скач понеслась. Вот они, гусыни. Гляньте на них, на жирных. Да разве такие, кто замуж возьмет, перестарках сидят и будут сидеть? Кое-кто из соседей стал выходить на крыльцо. Что это у Крюковых делается? Сроду такого не случалось. Крик, ругань, батюшки светы родимые, да что ж это? Лука подошел к Саньке, замолчи, дура, не срами на старости лет, и, не удержавшись, двинул ей здоровенный подзатыльник. А Саньке того и надо было, закричала громче прежнего. «Видать, что ты мне не отец, бы отцом был, не поднялась бы рука». «Заступником стал бы! Разве отец даст над от родной дочерью измываться? Разве?» Уткнув лицо в ладони, вдруг громко заплакала и, рыдая, кинулась за дом. Лука стоял, будто не мевш. Степанида и та замолчала, однако ненадолго. Вспомнив, что Санька, обозвала ее дочерей гусынями, вмиг обрела голос, накинулась на Луку. «Так тебе и надо, простофили! Лаской да лаской с ней надобно!» на. — Вот тебе и лаской. Мало девку упили. Получай теперь. Лука махнул на Степаниду рукой, молчит и не своего ума дела и, понурившись, виноватый, пошел за Санькой. Она уже не плакала, стояла в саду под яблоней. Глаза были сухие, лицо бледное, только на щеках горели алые пятна. Следы Степанидиных затрещин. Лука подошел к ней. — Санюш, прости меня. Санька не глянула на него, процедила. «Бог прости!» И Лука понял. «Бог-то, может, и простит!» А Санька не простила. «И никогда не простит, Подумал. Видно и та, что в тянулась, оставив под кустом младенца великой гордыни была женщина. А Санька, не повернув к нему головы, спросила. «Сказывай, где репу копать?» «На ближних грядах?» «Да ладно, не надо!» — Показывай, расспрашиваю! — крикнула она на луку. А часа через два лишь только он уехал на базар, Санька, умывшись, приодевшись, надев на ноги праздничные сапожки, накинув на голову пунцовный полушалок, последний подарок матери пошла к воротам. — Ты куда это? — вздумала остановить ее Степанида. Но Санька на нее лишь искоса глянула, та осеклась и смокла. Думала ли Санька тот миг, когда за ней... Скрипнул, закрылась калитка, что слышит скрип этот последний раз. Думала ли она, заложив за собой еще колду, что это она сделала последний раз? Нет, такого у нее в мыслях не было. Просто хотелось ей тут миг досадить мачей и сестрица. Пусть, пусть поработают, пусть ведер 20 воды из колодца вытянут, пусть раз 10 слазят в погреб. Пусть дровно таскают, пусть печку истопят, пусть скотину накормят, в доме приберут. Пусть, пусть, пусть поглядят, как им без нее, без Саньки придется. Со злорадством услыхала за своей спиной вопрошающий окрик мачехи. — Никак ушла! — и два голоса с испугом ей в ответ. — Ушла, маменька, ушла! — но... Слова их, словно бы Саньки уже и не касались, словно бы доносились к ней из далекого далеко. Выйдя за ворота, она перекрестилась, поглядела налево, поглядела направо и пошла по той самой дороге, которая вела через пустоши, через огороды, через большое торговое село кудрина прямо первопрестольную. А Москва, кстати сказать, находилась от Санькиного дома. Не так уж и далеко.